Интерлюдии Эшонай Зейхель Тальн Укротитель бури В городе Нараке жители прятались в домах, потому что приближалась ночь и надвигалась буря. Они затыкали щели под дверями, подпирали сами двери брусьями, забивали оконные проемы квадратными толстыми досками. Эшонай не участвовала в приготовлениях, но стояла рядом с хижиной Тьюда. Слушая его отчет, Он только что вернулся, побывав на встрече с Олети. Они договорились о переговорах, где можно будет обсудить перемирие. Эшанай хотела послать кого-нибудь ещё раньше, но Пятёрка всё обсуждала и возражала, пока ей не захотелось придушить всю компанию. В конце концов они решили позволить ей послать гонца. "7 дней", сказал Тют. "Встреча произойдёт на нейтральном плато. Ты его видел?" Нетерпеливо спросила Эшанай: "Что ор на Шипа?" Тьют покачал головой. А другого, связывателя потоков, ни слуху, ни духу. Тьют казался беспокоенным. Он посмотрел на восток. "Тебе пора. Я могу рассказать подробности после того, как буря закончится". Эшанай кивнула и положила руку на плечо друга. Спасибо. Удачи. Пожелал Тют в ритме решимости. Всем нам, ответила Шанай. И он закрыл двери, оставив её одну на тёмной, заметно пустевшей улице. Она проверила, держится ли буре щит на спине. Потом взяла из кармана сферу с пленённым спреном, которую дала ей Венли, и настроилась на ритм решимости. Время пришло. Она побежала навстречу буре. Решимость представляла собой величественный ритм с неуклонно растущим ощущением значимости и силы. Она покинула нораг и, достигнув первой расщелины, прыгнула. Только боевая форма обладала силой, необходимой для таких прыжков. Когда отрудягам нужно было перебраться на внешнее плато, где выращивали еду, в ход шли верёвочные мосты, которые перед каждой бурей собирали и прятали. Она приземлилась и побежала маховым шагом. Двигаясь в такт ритму решимости, вдалеке появилась буревая стена и два видимые во тьме. Поднялся ветер и принялся толкать Ешанай, словно пытаясь удержать. Вышенешные реалии плясали в прёны ветра. Они были вестниками того, что надвигалось. Ешанай перепрыгнула ещё через две расщелины, потом замедлилась и взбежала на вершину невысокого холма. Мгрювая стена теперь занимала почти всё ночное небо и приближалась ужасающе быстро. Громадное полотноть мы смешивало мусор с дождём, точно знамя из воды, камней, пыли и погибших растений. И женая цепила висевший на спине большой щит. Для слушателей выход навстречу буре был в каком-то смысле вещью романтической. Да, бури ужасные, но каждому слушателю приходилось проводить несколько ночей под открытым небом в одиночестве. Песни говорили, что тот, кто ищет новую форму, защищён. Она сомневалась, что это правда, но песни не мешали большинству слушателей прятаться в расселениях, чтобы не попасть под первый буревой удар, после которого можно было выбираться наружу. Эшанай предпочитала щит. Со щитом она ощущала себя так, словно была лицом к лицу с укротителем, укротитель духа стихии, тот, кого человеки называли буреотцом. Не относился к числу богов её народа. Вообще-то в песнях он был предателем, спреном, который решил помогать человекам, а не слушателям. И всё-таки её народ уважал его. Он мог убить любого, кто не оказывал ему достаточного уважения. Эшанай поместила основание щита в борозду на камне, прижалась к нему плечом, опустила голову и перелась, отведя одну ногу назад. Другой рукой воительница держала сферу со спреем внутри. Она предпочла бы надеть осколочный доспех, но по какой-то причине он мешал преображению. Приближалась буря. Земля содрогнулась, воздух взревел. Холодный шквал забросал её кусочками листьев, которые были точно разведчики в преддверии армии, что таковали следом. И вой ветра был её боевым кличем. Эшанай зажмурилась. Буря обрушилась на неё. Несмотря на положение её тела и напряжённые мышцы, что-то с громким треском врезалось в щит и развернуло его в сторону. Ветер вцепился в него, вырвал из её рук Она отшатнулась и бросилась на землю, плечом к ветру опустив голову. Вокруг все грохотало, и яростный ветер старался оторвать ее от плато, швырнуть в воздух. Она зажмурилась. Во время бури все было черным-черно, не считая вспышек молнии. Эж она чувствовала себя беззащитной. Казалось, ветер изо всех сил старался ее уничтожить. попали изсти по, по погружённому в вечную плато скрежет дали камни и земля теслась генерал слышал на только рёв ветра в ушах который лишь изредка прерывался громовыми раскатами жуткая песня лишённая рифм лишь она и сохраняла внутренний настрой на решимость это она могла хотя бы чувствовать раз уж не могла слышать Дождевые капли падали на ее тело, точно острые стрелы отскакивая от черепной пластины и доспеха. Она стиснула зубы. Холод был шутки, пробирал до костей и не двинулось с места. Все это уже приходилось проделывать много раз. Ради преображения или оказавшейся застегнутой бурей во время внезапного рейда против Олети. Выживала раньше, выживет и сейчас. Она сосредоточилась на ритме в голове. цепляясь за камень, не давая ветру сбить себя с плато. Демец, бывший брачник Венли, собирал компанию единомышленников. Если им требовалось преображение после начала бури, они выжидали некоторое время в домах, а затем, когда первый яростный взрыв утихала, они выходили. Это было рискованно, потому что никто не знал, когда наступит момент преображения. Эшанай такого никогда не делала. Бури были жестокими и опасными, но в них также таилось множество открытий. Во время бури привычное становилось чем-то величественным, внушающим почтение и трепет. Она не жаждала встречи со стихией, но если такое случалось, всегда находило новые впечатления захватывающими. Она подняла голову, не открывая глаз, и подставила лицо ветрам. Почувствовала их мощь и содрогнулась. лишь она ощутила дождь на своей коже. Укротитель бурь был предателем, да, но предателем мог сделаться лишь бывший друг. Эти бури принадлежали ее народу. Слушатели были одним целым с бурями. Ритмы в ее сознании переменились. В один момент они соединились, сделались одинаковыми. На какой бы она ни настраивалась, слышалось везде одно и то же. Размеренные, ровные удары. Точно сердцебиение. Момент настал. Буря исчезла. Ветер, дождь, звуки ушли. Она и встала. Мокрая, замёрзшая, оцепенелая, тряхнула головой, разбрызгивая воду и посмотрела на небо. Лик был там, бесконечный, безграничный. Люди говорили о своём Буре Аце, но так и не познали его в той степени, в какой это сделали слушатели. Он был огромен, как само небо, и глаза его полнились бесчисленными звёздами. Сама свет в руке Шина ярко запылал. Мощь, сила. И Шина вообразила, как они текут сквозь неё, пробуждают, наполняют жизнью. Бросив самосвет на землю, разбило его и выпустило спрена. Она потратила немало усилий, осваивая порядок действий под руководством Венли. Ты в самом деле этого хочешь? Раскатистый голос, похожий на гром, заставил её тело содрогнуться. Укротитель заговорил с ней. Такое случалось в песнях, но не никогда. Она настроилась на признательность. На разумеются все ритмы теперь были одинаковыми. Спрен вырвался из тюрьмы и завертелся вокруг неё. Он излучал странный красный свет, и от него прыгали во все стороны маленькие молнии. Спрен гнева. Что-то пошло не так. Ну что ж, сказал укротитель. Чему быть, того не миновать. Нет, отказала Сишанай. попятивший от спрена. В приступе паники она позабыла все наставления Венли. Нет! Спрен превратился в красную вспышку и ударил её в грудь. Во все стороны раскинулись красные щупальца. Я не могу это остановить, произнёс укротитель. Я бы дал тебе приют, малышка. Уть это в моих силах. Прости меня. Эшана яхнула. Ритмы покинули её разум, и упала на колени. Преображение охватило её. Прости меня. Снова хлынул дождь, и её тело начало меняться.